Глава 49. Я смотрела, как они веселятся, и умирала от желания выпить чашечку кофе. Заказывать напиток Маркусу мне не хотелось, а Офи теперь ни в баре, ни на кухне не было. Интересно, как они там? Наверное, счастливы. Погрузившись в размышления, я не заметила, как взгляды Удалой Тройки вновь скрестились на мне. И как вам нравится быть невестой Гыргрыне или Ярослава? внезапно спросил Арсу. Непринуждённо так спросил, будто его не особо волнует ответ. Двое других сделали вид, что думают о своём. Фил вообще отвернулся, но я была уверена, что они впитывают каждое слово. Очень нравится. Ещё ни разу не встречала настолько чуткого и внимательного мужчину. Вполне себе искренне ответила я. А почему вас это интересует? Просто немного волнуюсь за вас. Вы ведь знаете, какие слухи ходят о вашем женихе. Конечно, когда речь идет о любви, слухам не придаешь значения. В прочих же случаях при подборе партнера лучше останавливать выбор на том, кто может не только защитить, но и в будущем обеспечить вам полную свободу и хорошую сумму золотых в придачу. Зачем полная свобода, пока есть опасность снова попасть в плен? Досадливо поморщившись, вступил в разговор Декрат. Тот же Варик облизывается на нашу дорогую Ярославу и сделает всё, чтобы её заполучить. Нет уж, лучше выбирать в партнёры кого-то вроде меня. Я не только обеспечу свободу и весьма солидную сумму золотых, но и сделаю так, чтобы Ярославе не грозило участь точь-либо рабыней. Говорю ж, лузеры. Фыркнул Фил. Вы хоть на секунду подумайте не о том, что хотели бы сами на её месте, а о ней самой. Лично я бы предложила возвращение домой с гарантией, что ни Крампус, ни кто-то другой не сможет её забрать. И сумма на счету, но не в золотых, а в любой человеческой валюте по желанию. Можно даже в нескольких Как будто тебе по силам такое сделать, с досадой фыркнул Арсул. А вот представь себе, Арсик. И после твоего вопроса для нашей дорогой управляющей должно быть совершенно очевидно, чью помощь точно принимать не стоит. Авторитеты продолжали обсуждение, не забывая попутно высмеивать предложения конкурентов и доказывать мне, что именно вот им можно довериться. А я размышляла, Да уж. Надо признать, что Фил оказался ближе всех к цели. Возможно, при других обстоятельствах я бы даже задумалась над его предложением, если бы не была уверена, что все трое напропалую врут. Да не будь между ними и мной препятствия в виде Гара, они бы не виляли хвостами, вряд ли меня вообще удостоили бы разговором, припугнули бы, напялили ошейник рабыни и спрятали в какую-нибудь комнату без окон. Решив, как видно, что я призадумалась над их предложениями, Арсул обворожительно улыбнулся и не отводя от меня болакиющего взгляда непрозрачный глаз, мягким бархатным голосом добавил: "Конечно, у вас нет причин нам верить, но по сравнению с вашим женихом мы, можно сказать, невинные овечки". "Правда? Очень интересно послушать". Ласково заметил Гар, внезапно появляясь рядом со стойкой и, о чудо, ставя передо мной картонный стаканчик с кофе. С безумно вкусным кофе, как я выяснила чуть позже. Неужели он почувствовал мое желание через кольцо? С одной стороны, это тревожит, с другой именно сейчас это было как нельзя более кстати. Он пришел не один. Вместе с ним в холле возникло несколько разномастных персонажей. Я застыла, разглядывая их во все глаза. Начнем с того, что за все время работы в отеле мне ни разу не приходилось видеть настолько огромную тролиху. Она, не напрягаясь, могла завязать узлом того же долбца или хряска. Да и вообще, кажется, при желании могла приподнять наш отель и куда-нибудь его унести. Мощные руки бугрились мышцами. Смешно, что при этом её необъятная, прямо скажем, фигура была затянута в кокетливое розовое платье. Интересно, на какую должность Гар собрался её определить? В горничной она точно не годится. Она же все номера переломает и сама не заметит. Рядом с троллихой стояла очень красивая девушка. Роскошные чёрные волосы тяжёлой волной спадали на плечи. Живое, чуть смугловатое лицо с чёрными глазами и алыми сочными губами западало в память с первого взгляда, и фигура умопомрачительная. Я испытала невольную зависть. Вокруг этих двух дам толпились низкорослые малышки, которых я сначала приняла за девчушек. Маленькие, мне доставали до пояса, шустрые с тёмной кожей и красными глазками. У всех длинные косы с красными бантами, красные же туфельки и платьяца в разлёт, тоже, разумеется, красные. Авторитеты опешили. Сначала я решила, что они испугались Гара, но потом заметила, что и на прибывших с ним гостей бравая Троица поглядывает с опаской, особенно на малышек. Повисла пауза. Гргрниель рад видеть. Первым пришёл в себя Арсул. Не могу ответить тем же. Холодно парировал мой жених и, не обращая более на них внимания, обернулся ко мне. Всё в порядке, любимая? Надеюсь, никому не пришло в голову сказать что-то неприятное или расстроить тебя. Я сделала вид, что задумалась, поглядывая на напрягшуюся тройку игроков. Ну и лица у них были. А вот пусть немного поварятся в этом эмоциональном бульоне. Не будут в следующий раз наседать на девушку втроём. Медленно досчитав про себя до двадцати, я отрицательно покачала головой. Нет. Они были очень милы и, кажется, искренне переживали за мою судьбу. Авторитеты активно закивали. Вот как. Последняя фраза, которую я услышал, появившись здесь, Это, наверное, тоже попытка проявить заботу. Мило осмеялся Гар, став еще более жутким. Ты все не так понял, заверил Арсул, изо всех сил стараясь говорить очень вежливо и убедительно. Я лишь хотел помочь, дать пару советов, чтобы ваши отношения стали еще крепче. Мне показалось правильным предостеречь Ярославу, чтобы она не вздумала капризничать или говорить что-то лишнее в твоем присутствии. Ведь она не знает тебя так хорошо, как мы. Да к тому же привыкла к человеческим мужчинам и, возможно, не представляет, чем могут быть чреваты капризы, когда имеешь дело с таким суровым парнем, как ты. Моя невеста может вести себя как хочет. Я не против капризов. Для неё вообще нет никаких запретов, в отличие от всех остальных. Лениво отозвался Гар И задумчиво обвел зону отдыха взглядом серебристых глаз. Бокалы в руках у бравы тройки внезапно полопались. Воцарилась тяжелая тишина. А потом авторитеты вдруг вспомнили о неотложных делах. "Ох, я же хотела заселиться и принять душ", отчетливо пробормотал Фил. Сейчас он как никогда походил на неформального подростка застуканного родителями за каким-то запретным занятием. Прошу меня извинить. С завистью проглядев его взглядом, Арсол вдруг хлопнул себя по лбу. Совсем забыл. Мне ведь нужно поздравить матушку с днём рождения. 500 лет старушке. Никак нельзя пропустить, сами понимаете. Злить её чревато. Она вполне может в порыве ярости откусить сыночку что-нибудь важное. Красотка, пришедшая с Гаром, издевательски хихикнула и тут же поймала очень жуткий, злой взгляд Арсула. Ого, кто-то не терпит насмешек. Я слегка запереживала за девушку. Впрочем, её саму это совершенно не смутило. Декрат тоже не стал задерживаться. Прогуляюсь, пожалуй. Местные красоты никого не оставят равнодушным. На свежем воздухе часто приходят хорошие идеи. Троллиха гулко фыркнула.